Глава 5 Систему видеонаблюдения в морге со вчерашнего дня еще не починили, а охраннику на въезде Свердлова просто и незамысловато заморочила голову. Похоже, без всякой магии. Одним только колыханием волшебного бюста под носом. В кабинете Левашова с моего прошлого визита ничего не поменялось. «О, Максим!» – обрадовался мне Кирилл Андреевич. Я поспешил представить их со Свердловой друг другу. «Ксения Егоровна, это Кирилл Андреевич Левашов. Судмедэксперт Крапивинского бюро судмедэкспертизы. Отличный специалист. Просто Ксения. Совершенно по-человечески предложила Свердлова. И мне захотелось ее пристукнуть. Но может же по-нормальному с людьми общаться. Чего ж так редко это делает? Недостойный порыв я мужественно поборол. Кирилл Андреевич, это Свердлова. Просто Ксения. Крапивинская хозяйка. В Крапивине нет хозяек. Тут же влезла упомянутая хозяйка. Но Инквизиция тоже умеет быть упертой. Игнорирую. Андреич, мы осмотрим нашу барышню. Идемте. Левашов запер кабинет и повел нас в секционную. Вы удачно зашли. Сейчас обед. Так что на месте почти никого. А девушку нашу, кажется, скоро опознают. С утра звонили. Описание совпало. Так что, Макс, если она тебе больше не нужна... Я покачал головой. Не нужна. «Сейчас Ксения Егоровна еще посмотрит на всякий случай и...» «Хорошо. Ксения Егоровна, вы не возражаете, если я поприсутствую?» «Я, знаете ли, в магии не особо. Но интересно, как с ней другие работают?» «Да и мало ли, вдруг заглянет кто? Вам для работы что-нибудь нужно?» Все же Свердлова умеет быть о б а я т е л ь н ы й когда хочет. Две минуты с Левашовым знакома, и он уже вокруг нее на цыпочках бегает. «Нет, спасибо, у меня все с собой». Мурлыкнула она и уплыла вперёд. Тело с каталки перекладывать не понадобилось. Свердлова в ы т я н у л над ним руку, поводила от алба д ы живота. Замерла, удерживая раскрытую ладонь над раной, ставшей для Лидии д а в и д е н к а с м е р т е л ь н ы й Как по бережку гуляла девица, как бросала она в воду камешки, палился едва слышный шёпот. Как от камня по воде круги бегут, так и мне от в о л ж б ы любой след видать. Простые, не слишком складные слова, но силой сейчас от крапивинской хозяйки шарашило так, что пробрало даже Левашова, в силу исключительно незначительности дара маловосприимчивого колебаниям а г и ч е с к о г о поля, а уж мне и вовсе поплохело. Свело зубы, пробрало морозом, а потом резко бросило в жар. У чувствительности, обостренной до предела зельями, обрядами и тренировками, есть не только сплошные плюсы, но и порой жирные минусы, вот как сейчас. Заодно стало Дорезе в глазах очевидно, почему Орден мирится с ее закидонами, почему терпит скандальной выходки и не поставит на ее место более договороспособную хозяйку явочным порядком. Носительница такой силы может себе позволить быть склочной и капризной. И Инквизиция закрывает глаза в обмен на то, что она будет оставаться законопослушной. Слова отзвучали и с т а я л и А Свердлова хмурилась и еще несколько секунд держала над раны раскрытую ладонь. Потом отряхнула руку, растерла ладони, как будто они замерзли, сплеснула кистями и, прикрыв глаза, принялась что-то выплетать над телом. Я не видел, что именно она делает, но даже по движениям пальцев было понятно – что-то сложное. И когда ведьма расслабленно уронила руки и открыла глаза, я подался вперед. А вдруг? Она обвела тяжелым взглядом тело на каталке. Медленно повернулась вокруг своей оси, внимательно осматривая все вокруг. Отрицательно покачала головой. «Ничего, ни на заговор, ни ясным взором. Ничего не вижу. Зря приехали». В машине Свердлова была тиха и задумчива. То ли от упадка сил, то ли от тяжелого зрелища. Но ненадолго. Минут через пять пришла в себя и потребовала, раз уж я такой сякой бедную женщину свободы передвижения лишил, вести ее на почту. пункт самовывоза транспортной компании. Нет, она передумала. н е с е меня метла, откуда принесла. На рабочее место – в магазин. Могущественная ведьма исчезла и вернулась уже хорошо знакомая, вздорная мадам. Смирившись с тем, что без б о р е н и й и п р е о д о л е н и й крапивинской хозяйки жизни в жизнь, и ее нужно либо сразу вышвыривать из машины, либо терпеть, я три раза покорно переложил курс и не убил свою пассажирку, но проникся глубоким пониманием к тому, кто пытался это сделать накануне. Надо будет повторно ее допросить. По горячим следам она не смогла предположить, что именно могло стать причиной покушения. Но, может быть, что-то всплыло? И вообще, я передумала. Мне нужно в банк. Так, все, с меня хватит. Сколько можно? д о Коли. Резко дернув руль, я перестроился из ряда в ряд. Ведьму м о т н у л а на пассажирском сиденье и, видно, в з б о л т н у л а весь мерзкий характер, потому что он тут же взбурлил. Не слушая, что там вопит в з ъ я р ё н н о е Свердлова, хотя это было «козёл, права купил» и «я же не сказала, в какой банк». Я молча гнал машину, выискивая по сторонам то, что мне нужно. «А, вот». Припарковался, выудил из машины чудесную женщину, с которой довела судьба познакомиться. Ксения Егоровна свирепо сверкала глазами, но молчала, видимо, что-то чувствуя. Потащил ее за столик ближайшего кафе на открытом воздухе. Усадил. Сунул в руки меню. «Ксения Егоровна, либо вы сейчас пообедаете, либо я за себя не ручаюсь, потому что на голодный желудок вы невыносимы». «Может, я на диете?» – пробурчала она, но без особой убежденности. «Упаси вас, Боже, от вашей диеты!» – с чувством отозвался я. И уверенности в моих словах было гораздо. Гораздо больше. Ксения. Инквизитор оказался прав. От г а с п а ч а и пирожного с чаем я подобрела. Тоска отступила. Исчезло гнетущее чувство собственного бессилия и острой непоправимости всего случившегося. Где-то к середине трапезы я вновь обрела способность говорить, а не гавкать на людей. Что с эксгумацией? Поинтересовалась я у инквизитора, воздающего должное окрошки. С эксгумацией. Не брат Максим о к и н у л меня взглядом и снова вернул внимание к тарелке. С э к с г у м а ц и е у нас два варианта – законный и нет. «Не-не-не, незаконный сразу отставляем», – замотала я головой, «потому что д у р я, что ли, с незаконными вариантами при инквизиции связываться?» Инквизитор кивнул. «Законных вариантов два. Первый. Я иду в следственный комитет. Сообщаю, что расследую серию убийств и официально требую эксгумации жертвы в связи со вновь открывшимися обстоятельствами для проверки на принадлежность к серии. Естественно, свечу документами. Да, Ксения Егоровна, они у меня есть. Зря вы на меня вашего майора натравили. При случае отмашусь без проблем. Минусы. Это не так просто. Орден, конечно, обеспечит мне легальное прикрытие и нужные данные следствию предоставит. Но все эти процессуальные действия займут немало времени. А во времени мы ограничены. Если картофель из нашей серии, то до следующего убийства полтора-два месяца, и неделя из них уже прошла. Спасибо, но нет. Это предложение мне не понравилось. Я бы, конечно, тоже поднапряглась, чтобы ускорить, но победить бюрократическую машину не дано ни одной магии. Со вздохом отодвинув тарелку и придвинув к себе блюдце с десертом, я взглядом поинтересовалась. А второй? Второй вариант. Мы связываемся с родственниками Картовской, и они от своего имени подают прошение об эксгумации с целью перезахоронения останков. В этом случае вполне реально ускорить процедуру до полной молниеносности. За пропорциональное, само собой, вознаграждение. Минусы. По городу поползут слухи. Это может насторожить. Я дернула бровями. Это он очень деликатно сформулировал. Об эксгумации и интересе к ней инквизиции будет знать весь магический крапивин, каждая собака, еще до того, как она произойдет. У убийцы нет шансов остаться непроинформированным. Задумчиво размазав языком по небу шелковиста ч и с к е й к а я запила его чаем и объявила. Я знаю пару надежных ребят. Предлагаю сегодня ночью идти на дело. Молчание гарантирую. Они меня тоже знают. В конце концов, совершать преступление при инквизиции. Это совсем не то же самое, что вместе с ней. Сегодня не получится. Нужно дождаться кое-каких данных по этому делу. Но завтра вполне можно. Хорошо. Я одним глотком допила чай. Итак, кого вы подозреваете? От изумления инквизитор оторвался от собственного десерта. Я? Ксения Егоровна. Ау! Я второй день в вашем городе. Мне еще даже не все материалы по делу получить удалось. То есть никого? Разочарованно резюмировала я. А на меня кто покушался? А по этому делу я вообще работаю меньше одного рабочего дня». «Да, многоуважаемый Максим». Я осмотрела инквизитора с головы до гипотетических, закрытых столом ног, критическим взглядом. Бракованный мне достался дознаватель. «Ксения Егоровна», – с ласковой усталостью отозвался он, и, «я вас удушу». «Эй!» – всеми фибрами души возмутилась я. «Ты должен был бороться с моими убийцами». а не примкнуть к ним». И растерялась, когда отсмеявшийся дознаватель внезапно предложил. «Действительно, давайте правда уже на «ты». Ну уж нет, я категорически не желаю, чтобы всякие приезжие орденцы мне тут тыкали. Я не согласна. Но инквизитор улыбался так легко, так понимающе насмешливо, что у меня просто захватило дух. И я на мгновение отвлеклась только на то, чтобы привести пульс в порядок. «Давайте». Воспользовался моей секундной заминкой кто-то внутри меня. «Давай, Максим!» Он задумчиво разглядывал меня, а я... Но ведь не 18 мне, и уже давно. И не дура вроде бы, уж точно не дурнее многих. Ну что ж меня от него так развозит-то? Я уже забыла, когда в последний раз со мной такое было, чтобы от одного взгляда постороннего, в сущности, мужика, по телу разливалось томное тепло, и хотелось выпитить ь грудь, похудеть в талии, бежать на кухню, стряпать пирожки и отдаться ему на месте прям сразу. Я уже забыла, как это приятно. Вот так молеть и плыть сквозь розовую одурь в голове. И какая в сущности разница, есть у этого чувства шансы или нет. Если от него у меня убавляется десяток лет как минимум, отлетает налипшая на душу шелуха, и оказывается, что там, под орговевшей чешуей жизненного опыта, она душа. все еще есть и трепещет радужными крыльями. Когда бабочка влюбленности садится на ладонь циничной взрослой ведьме, вместо того, чтобы препарировать ее здравым смыслом и анализом, нужно просто постараться не дышать на нее, чтобы не спугнуть. А всякие там глупости, вроде взаимности и прочей блажи. Ксюша, тебе за 30, ты твердо стоишь на ногах, и даже витая в облаках, вряд ли сумеешь забыть, что единственная любовь. которой взаимность гарантирована – это любовь к себе. С остальными – как получится. Что ж теперь, обломать себе крылья и не лететь? А влюблённость – не любовь. Так, маленькое, быстро проходящее приключение. И готовить я ему не буду. Зря, что ли, заказала с утра харчо и плов с доставкой у знакомой, которая готовит на дому. Прекрасное томное настроение в хлам угробила Ленка. Попытка поговорить с ней на тему – «Бросай этого упыря, найдешь себе другого». з а к о н ч и л а с ь посылом. Причем, как несложно догадаться, послали отнюдь не упыря. Ситуация осложнялась тем, что сказать ей что-то вроде «Никто не имеет права так с тобой обращаться». Я не могла. Кто угодно, но не я. Предъявить же ему что-то, кроме свинского поведения, возможности у меня не было. А делать что-то было нужно. Мое лечение она стала воспринимать гораздо, гораздо хуже. Кажется, стрессы доконали теме на систему восстановления. Организм, з а д е р г а н н ы с двух сторон, чужеродную энергию принимал неохотно. Усваивать ее стал гораздо хуже и даже вливанию противился. Он хотел находиться в покое и беречь ресурсы, а не тратить сбереженные крохи сил на адаптацию постороннего энергопотока. Моя сила текла в Ленку туго, преодолевая сопротивление, которого раньше не было. А я стала заложницей своей гениальной методики. С одной стороны, раскачивать пациента дальше скандалами явно чревато. С другой стороны, оставить ее сейчас без подкормки – все равно, что убить. Уставший организм не сможет сдерживать агрессивную тень без поддержки. Казнить нельзя помиловать, чтоб его. А еще самолюбие больно ущемляло, что какой-то абсолютно бездарный козел имел на мою сотрудницу влияние не меньше, если не больше, чем я. Допустим, он мог заставить Ленку уволиться с работы, но и я не могла вынудить ее бросить мужика. И ведь был способ, простой довольно-таки, сделать одну маленькую рассорку, и все. Упырь сгинет в пучине неизвестности, оставив поле боя за победительницей. Я быстренько уничтожу тень до приемлемого традиционной медицины состояния, а Темина потом пустырник пропьет, и всем будет счастье. Но этот чудесный. Со всех сторон замечательный план натыкался на препятствие в виде инквизитора у меня под боком. Современное магическое судопроизводство признает три вида наказания – штраф, срок, казнь. До второго и третьего рассорка, конечно, не дотягивает, но штрафы для неудачников, не сумевших увернуться от правосудия инквизиции, предусмотрены драконовские. Даже вполне самостоятельным женщинам вроде меня становится неуютно от таких сумм. Может, проще быть. Подмигну кому следует, и ее хахалю качественно и со всем старанием переломают ноги. Повисит полгодика на растяжке, отдохнуть с Ленкой друг от друга. Есть, правда, риск усугубить ситуацию. Например, если на растяжке он висеть будет не в больнице, а дома. До самого вечера я пребывала в тягостной задумчивости. И когда инквизитор забрал меня из магазина, и когда накрывала стол к ужину, вынырнула только тогда, когда Максим, явно отметивший мою непривычную молчаливость, заговорил сам. «Начал работать со списком свидетелей», объявил он буднично и вдруг, когда я уже разливала чай. Чай я делала сама, правильный ведьминский чай, и правильный инквизитор сперва принюхался к аромату, весьма недурному должна отметить, затем провел над кружкой ладонью, оценил показания колец индикаторов, уважительно хмыкнул и лишь затем пригубил. Я обоснованно возгордилась. Фирма веников не вяжет. Баба Ганна кровиночку учила на совесть. Но эти мысли тут же вылетели из головы. Проблема в том, что у жертв почти не пересекаются круги общения. Ни одних недоброжелателей, ни даже общих знакомых толком. Так что пока действую методом исключения. Отодвинул на потом тех, у кого есть подтвержденное следствием алиби, и тех, кто не подходит по физическим параметрам. левши и прочие неподходящие по росту на основании заключения экспертиз. Я навострила уши. Одаренных в списке немало, но в большинстве своем это родственники жертв, что логично. Дело осложняется тем, что я ума не приложу, с каким ритуалом мы имеем дело. Честное слово, голову сломал, но там сотня вариантов, и это только навскидку. А если порыться, то и поболе будет, мрачно поддакнула я. Он же никаких ограничений р и т у а л о м не задает. Крути не хочу. А ритуал идентифицировать сейчас чуть ли не важнее всего, потому что это даст нам мотив. Он взял чайник, вопросительно посмотрел на меня. Я подставила кружку, и Максим налил в нее кипяток. Не спрашивая, добавил заварку и сахар. Получилось так, как я люблю. Пока инквизитор делал чай себе и возвращал чайник на место. На кухне царила тишина. Словом, Сейчас наиболее перспективно мне видится два человека. Некто Миргун Дмитрий Валентинович. Он вопросительно взглянул на меня, и я отрицательно качнула головой, давая понять, что имя мне не знакомо. Парень состоит на учете в психдиспансере. Он уже проявлял агрессию к женщинам сходным образом, поэтому фигурирует во всех трех делах. Правда, раньше до летальных исходов не доходило. Но таких персонажей по умолчанию проверяют на причастность в первую очередь. Завтра проверю его на одаренность, и если результат будет положительный, то он первый кандидат в убийцы. А психологическая неуравновешенность нередко сопровождает неудачно раскрывшийся магический дар. Второй кандидат из базы данных Инквизиции – Лидия Марковна Шипурина. Знакома? Я неопределенно повела плечом. У этой дамы были проблемы с магическим законом несколько лет назад, и она проживает неподалеку от первого места убийства. Пару лет назад она подавала прошение на проведение ритуала из серого списка. Получила отказ. Пыталась провести ритуал сама. Я отправил запрос. Жду ответа. Если разработка этих фигурантов ничего не даст, буду копать дальше. Ты удовлетворена? Я? Нет. Засмотревшись на расслабленного вечернего инквизитора, зрелище ничем не хуже инквизитора утреннего. Я чуть не ляпнула это вслух. Потом собралась... Сообразила, что он имеет в виду, удовлетворена ли я тем, как он выполняет клятву о партнерстве, и важно кивнула. Хотя предпочла бы, чтобы одна бесстыжая морда удовлетворила меня иначе. Звонок мобильного винтился в мой сон, как штопор в мозг. Я дернулась, с просонок пытаясь нашарить телефон, и мысленно грозя звонившему всеми проклятиями мира. Но пока нащупала искомое, вызов оборвался. Зато пиликнуло входящее сообщение. Половина четвертого утра. Ну, сейчас я посмотрю, кто это у нас тут страха не знает, и лично его с ним познакомлю. У меня есть информация о маньяке, который убивает девушек. Приходи через полчаса на угол Нахимова и транспортной. Я буду ждать. Воинственный запал из меня выбило в одно мгновение. Я вскочила, чудом не запутавшись в простыне и не переломав себе ноги, и вылетела из спальни. «Гостиная? Диван? Инквизитор?» «Максим!» В темноте говорить в полный голос было почему-то жутко, и я, тряся твердое плечо, звала его по имени страшным шепотом. «Что случилось?» Голос Инквизитора был абсолютно бодрым, а в лице не было и следа той промежуточной фазы между сном и бодрствованием. Я убрала руку, к о т о р а я собиралась пихнуть спящего еще раз, и сунула ему под нос телефон. Экран подсветил его лицо, мгновенно ставшее хищным. Забрав телефон, я впилась внимательным взглядом в лицо Максима, ожидая, что он скажет. «Постарайся оттянуть встречу». Тоже почему-то шепотом приказал он. Я кивнула. «Единственная девушка, чья жизнь меня действительно волнует, это я», — улетела в чат. «И следом за этим давайте встретимся днем». «И еще. И вообще, свяжитесь с Инквизицией». Максим одобрительно прикрыл глаза. «Все правильно. Разумная девушка, заботящаяся о себе, не побежит по первому звонку ночью к неизвестному. Она переложит это на тех, кто обязан делать такие вещи по долгу службы». Несколько тягучих секунд, когда от напряжения подводит живот и писк сообщения. «С инквизицией говорить не буду. Днем не смогу, я и так очень рискую. Жду через полчаса. Если не придете, ухожу». Пусть их смерти будут на вашей совести». Пока я вела активную светскую переписку с неизвестным, инквизитор стремительно одевался. Я, швырнув телефон на диван, последовала его примеру, только сейчас, сообразив, что выскочила из спальни в чем была, а была в легкомысленных кружевах поверх наиболее стратегически важных частей Ксюши. Отметила и отмахнулась. Вряд ли он что-то рассмотрел в потьмах и в попыхах. Потом поближе покажу. Это может быть ловушкой. Отрывисто бросил дознаватель, нарисовавшись на пороге моей спальни. «Может», — согласилась я под слабым светом ночника, стремительно натягивая джинсы. Угол Нахимова и транспортный — это строящийся ТЦ. Не надевать же в столь сомнительное место юбку-карандаш. «Ты можешь не идти». Я смерила его взглядом, полным превосходства, и промолчала. Мы оба понимали, если это настоящий информатор, то к кому-то другому без меня он может просто не выйти. Защита, еще защита, еще защита. От внезапного удара, от спутанных мыслей, от магической атаки, от физической, от ментальной, от чужого взгляда, от сглаза, от порчи, от... Это уже перебор, это я от нервов. Ехать решили на моей машине, на случай, если написавший знает и ее, а не только мой номер телефона. Время, время. До места встречи минут 15 езды. Есть неплохой шанс опоздать. Я пойду первым, под отводом глаз. Все осмотрю, проверю на безопасность. Если все будет в порядке, дам знак. Инструктировал меня Макс, деловито собираясь, и повел рукой, затейливо сложив пальцы. Меня окатило теплой волной, впитавшейся в солнечное сплетение. Я кивнула. Условный знак поняла. Не пропущу. «Ты ждешь в машине», — продолжал Макс. и выходишь только тогда, когда я разрешу». Кивок. «Сеня, ты поняла меня? Идешь строго по освещенному участку. Я тебя страхую со стороны. Если тебя начнут куда-то звать, просто разворачиваешься и возвращаешься в машину. На контакт с информатором идешь, только если он выйдет к тебе. Сама за ним не идешь. Мы эту стройку не знаем, а у него было время подготовиться». Все то время, пока инквизитор меня инструктировал по мерам безопасности, объясняя план действий, я приплясывала на месте от нетерпения. «Ксюша!» – рявкнул Макс. «Ты меня слушаешь?» «Да!» – рявкнула я в ответ. «Время!» Времени оставалось все меньше. Мандраж пробирал насквозь. Согласовав детали, мы выскочили из квартиры. Информация ждет. Лифт я решила не вызывать. Понеслась вниз по лестнице скачками. подъезде в а н я л о кошками так, что в глазах появилась резь, и к горлу подкатила тошнота. И я, прижав к электронному замку таблетку ключа, поскорее толкнула дверь, желая выскочить на воздух, но ее заклинило. Я навалилась на дверь всем весом, скосила взгляд на датчик. «Зеленый! Ну!» Толкнуть дверь бедром раз. Другой. Тошнота усиливалась. Я еще успела понять, что это ловушка, но в голове уже поселилась вата, Руки и ноги онемели и отнялись, и я плавно съехала по п р е д а в ш и й меня двери на бетонный пол.